Глава двадцать пять Работать во вторник пришлось в авральном режиме. Лина делала вид, что ничего не произошло, но старалась поменьше общаться с Тимуром, пресекая любые попытки с ней сблизиться. «Что случилось?» Он несколько раз задавал этот вопрос. Лина прятала взгляд, отвечая, «Ничего, болит голова». Напряженный взгляд и задумчиво протянутые слова. Ответ жены после десяти лет супружеской жизни. Тимуру оставалось надеяться, что она просто дуется. Получалось с трудом. Лина с трудом успевала отвечать на звонки, переносить встречи, бесконечно варить кофе. Она меняла бутылки с водой, ручки, блокноты для мини-совещаний, Как будто всем партнерам сразу, именно сегодня, надо было заключить новые договора или переделать старые. К обеду Лина еле передвигала ноги, используя любую свободную минутку для отдыха. Дверь в кабинет Тимура закрыта. Двое деловых партнеров явно застрянут надолго. Она скинула туфли, с удовольствием вытянув ноги. Глаза горели, голова трещала. Поспать бы пару часов и вообще кайф. Лина сомкнула веки, решив дать себе отдых на пару минут. Телефон взорвался звонком. Она приняла вызов, не глядя на экран. Что, проститутка, довольна? Смылась из города, доставив всем кучу проблем. Лина отодвинула экран от уха, пока не оглохла. Мария Петровна где-то раздобыла ее новый номер? Опять претензии и попытка навязать ей вину? Интересно, в чем виновата на этот раз? Лена отлежала в больнице после побоев. Виктор чуть не убил. Еле сбежала от него. Если не примешь к себе, будешь тварью неблагодарной. Три месяца назад она сжалась бы от страха от обвинений, наделенной властью женщины, привыкшей указывать всем, как жить. Лина положила гаджет на стол и помассировала виски. Длинные пальцы запутались в густых локонах. Из смартфона неслись проклятия в перемешку с требованиями. Она качнула головой. Лену ничего не учит. Опять переспала со Славиком, которому некого ебать, бедняжки. Сердобольной подруге детства пришлось раздвинуть ноги, а подлый ветек об этом узнал и начистил морду. Странно. Почему не тронул Славика? Лина не заметила, что говорит вслух. Виска Петровна разъяснил и этот момент. Твой педик удрал возвращать тебя, а Леночки, бедняшки, деваться некуда. Новость за новостью. «Значит, Славик давно в Москве?» Не зря казалось, что кто-то следит. Она смежила веки, пытаясь понять, какое из чувств главенствует в душе прямо сейчас. Обида, злость, гнев или... Лина хмыкнула. Пожалуй, безразличие и усталость. Хочется навсегда захлопнуть дверь в прошлое, взяв в настоящее лишь маму и Таню. Она скривила лицо, задавая вопросы. — Напомните, за что мне вас благодарить? Мария Петровна, я могу передать ваши претензии Славику, и как ласково вы его называете? — Что? Лина слышала, как захрюкала на той стороне связи профессиональная скандалистка, захлебнувшись воздухом. Серая мышь посмела ей дерзить. «Ты? Ты что о себе возомнила?» – заикалась мать шелюхи. «Приедешь? Устрою тебе сладкую жизнь!» Лина истерически рассмеялась, забыв, где находится. Всю жизнь мать бывшей подруги пытается ее строить. Даже теперь, на расстоянии считая себя пупом земли. Заношу вас в черный список. Хабалка мне зачем мне звонить. Передайте дочери, что она здесь не нужна. В Москве своих проституток хватает. Пусть попробует давать только мужу. Смотришь, и жизнь наладится. Лина нажала на сброс и заблокировала номер, почувствовав облегчение. Хорошо живется тем, кто считает весь мир обязанным. Здесь за каждый бесплатный кусок стыдно, и не знаешь, как благодарить. Она встала за кофе. Босые ступни приятно холодил пол. За дверью босса голоса спорящих мужчин. Ни одной ей приходится сейчас не сладко. Пытка звонками продолжалась. В этот раз от голоса на той стороне стационарной связи сжалось сердце. Илона не стала ждать положенных приветствий, а заговорила первой. «Тимур не отвечает на звонки. Переговоры еще не закончились?» Она говорила уверенно, убедительно. Внутри Лины все захолодело. Не думала, что успела настолько попасть под очарование харизмы черноглазого дьявола. С ее счастьем вообще нельзя смотреть в сторону мужчин. «Передай, что я жду внизу в кафе. Нет времени заказывать столик для обеда в ресторане». Она сбросила вызов, а Лина еще долго слушала гудки в трубке, отмеряющие удары собственного сердца. Больно и неприятно от осознания, что снова использовали и бросили. Милые бронятся только тешатся. Но Тимур выглядел слишком убедительно. Она видела любовь в черных глазах и вдруг... Лина нахмурилась, подбирая определение произошедшему. Можно изменить человеку, с которым ничего, кроме слов обещания, не было? Или Тимур не может без секса? Но когда-то боялся даже подойти близко, хоть и любил. Что изменилось теперь? Она ухмыльнулась, мысленно отвечая себе. Мы стали взрослыми. Она бросила взгляд на настенные часы. Время обеденного перерыва через пять минут. Бросить бы все, послав к черту и уйти, не дожидаясь. Но нельзя. Дверь в кабинет генерального директора распахнулась. Он провожал унылых партнеров, пообещав на прощание. Встретимся через неделю и обсудим первые результаты. Сами убедитесь, что я прав. Он обернулся на пороге. Ждешь особого приглашения? Он кивнул на часы. Пообедаем в кафе. На ресторан нет времени. Лина не успела возразить или передать слова Илоны. Тимур принял звонок, приложив палец к губам и показал пальцами, что надо идти. Она шлепала следом к лифту, не успев сказать слово, как Тимур уже говорил с другим абонентом. Широкая спина перед глазами, мощные плечи, чуть наклоненная вперед голова и куча терминов, летящих в ответ очередному спорщику. Лина тяжело вздохнула. И это она себя считает уставшей? В кафе на минуту установилась тишина. Все взгляды обращены к боссу и его секретарше. Сплетни и слухи становились правдой. Тимур Аркадьевич второй раз обедал в кафе с одной и той же женщиной. Лина подошла к дальнему столику. Шеф замешкался, пообещав еще одному партнеру, что перезвонит через полчаса, и ринулся к ее столику. Она крутила головой, не понимая, что происходит. «Что потеряла?» Ехидный взгляд черных глаз пронзал насквозь. «Ищешь, куда положила хорошее настроение?» «Высматриваю твою невесту». Нахмуренный лоб Тимура прорезала морщинка. «Не понял». Полное недоумение в глазах и голосе. «Если он играл, то виртуозно». Илона звонила. Сказала, что не успеваете в ресторан, на обед ждет тебя здесь. Ты в своем уме? Какая Илона с каким обедом? Если он притворялся, то виртуозно. Не надо, Тимур. Не делай из меня дурочку. Это больно. Не будь ею. Я при тебе отшил ее позавчера. Обида возобладала над разумом а потом трахал всю ночь. Выплюнула она, сразу почувствовав облегчение. Надо было сделать это еще вчера. Пронзительные глаза стали круглыми от удивления. — С чего ты взяла? Лина шипела, возмущенная правдивой игрой босса. — Ее духи на тебе! И помада под воротничком рубашки! Тимур вглядывался в покрасневшее лицо Ангелины, Постепенно меняясь в лице. Черная бровь взлетела вверх. В глазах плясал веселый огонь. Да ты ревнуешь! Она мотнула головой, не понимая, что его веселит и злясь от этого. Нет, просто не хочу, чтобы из меня делали идиотку. Тимур облегченно вздохнул, откинувшись на спинку кресла. Никакой ночи траха. Включи мозги. «Зачем мне это?» Он обвел взглядом зал. «И где она? Раз изображает, что мы снова вместе?» Лина пожала плечами, сама не понимая, что происходит. «Не успела. Стоит в пробке». Перечисляла она причины, с каждым словом теряя уверенность. Тимур усмехался. «Чтобы вырвать для общения со мной полчаса? Если вся ночь наша». «Стала бы ты рисковать и нестись через всю Москву?» Его невозмутимость раздражала. Лина на самом деле начинала чувствовать себя дурой, поведшейся на умелый развод. В глазах злость, а в душе распрямлялась пружина давящего холода. «Ты так спокоен?» Хотелось, чтоб правым оказался он, а не наоборот. «Я знаю» что между нами ничего не было. А помаду увидел, но поздно. Он развел руки, пожав плечами. Удивляюсь, каким образом Илона умудрилась пометить мои вещи и оставить запах своих духов в чемодане. «Покажешь чемодан с вещами?» Лина прикусила язык, но слова, съедающие душу ревности, уже вылетели. Тимур улыбнулся. «Конечно» если горничная не отправила рубашки в стирку. Он протянул руку, касаясь кончиками пальцев рукава оливкового пиджака. А я думаю, за что ты злишься? Поговорим дома. Тимур сделал заказ поджидающему в стороне официанту за двоих. Обедаем и за работу. Через час адвокат принесет документы тебе на подпись. Начинаем процедуру развода. Он с раздражением сбросил очередной вызов. Ангелина успела рассмотреть на экране. «Илона».